Но как бы там ни было, а покрытое толстым льдом озеро привело к Фридалину гостей, которые, хотя и были сами по себе отвратительны, однако в конечном счете спасли ему жизнь. Как-то Фридалин лежал в полусне, в полузабытьи и вдруг встрепенулся. Подозрительный шум послышался возле самого котла. Барсук вскочил и уставился в две пары зеленых, злосверкающих глаз, довольно нагло рассматривавших его.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 И тут наткнулись на одинокий остров. Увидев великолепно устроенную барсучью нору, Изолис и Изолина сразу решили, что, наконец-то, они у желанной цели. С самим барсуком они быстро справятся, даже убивать его незачем. Впавший в зимнюю спячку он не опасен. Оттеснят его в уголок, разозлят своим запахом, и он уйдет из норы. А каково барсуку придется в мороз без норы? Это лис мало беспокоило. Главное, чтобы у них самих было хорошее местечко для зимовки. А Нара Фридалина, как уже сказано, им приглянулась. Таковы были намерения Изолиса и Изолины. Но они не учли, что Фридалин только дремал, и замучившая его бессонницы был к тому же чрезвычайно раздражен. А потом... Он ведь сторожил полцентнера моркови, и, не зная, что лиса, не едя от овощей, перебывал в полной уверенности, что они хотят отнять у него морковь. Вот почему, едва приметив непрошенных гостей, Фридалин со злобным форчанием бросился на изолину. Хорошо еще, что лиса успела отпрянуть назад. Она отделалась небольшой и кровью царапиной, след столь смело предпринятой Фридалином атаки. «Главное — спокойствие!»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 но это ничуть не помогло ему, он ведь не знал лисьего языка. Однако, увидя, как лисы устроились на ночлег, он понял, что они намерены остаться здесь, а это усилило и без того немалое раздражение барсука. От одного запаха этих противных животных у Фредолина кружилась голова,